Благодарности Я бы не смог написать эту книгу без помощи многих людей. Прежде всего, я хочу поблагодарить своего брата Майкла за его неиссякаемый энтузиазм, постоянные превосходные советы и внимательнейшее редактирование. Без его вклада настоящая книга была бы гораздо беднее. Я благодарю за удивительную работу своего редактора Дэниела Мэлори и весь коллектив издательства Little Brown, а именно Ханну Кларк, Энди Колза, Фрэнсис Дойл, Шона Гархи, Хану Харгрейв, лис Хаттерелл, Талию Проктор, Сару Толбот, Тома Уэбстера и Мэла Уиндера. Я в долгу перед своими друзьями и своей семьей за их бесчисленные замечания и предложения, особенно перед очаровательной Эммелин Ноллс и неотразимой Мэг Ли за проницательные наблюдения и неожиданные похвалы. Крис Райт, Адам Брэдли, Ричард Грэм и Дэйв Томас заслуживают признания за героические страдания по поводу моей первой неудачной попытки и за то, что были более добры, чем придирчивы. Приношу благодарности также Полу Мэттьюзу за то, что он помог мне избежать грубых ошибок. Саймону Экриго за помощь в преодолении трудной первой страницы и Кэролайн Херст за блестящий перевод диалогов с французского. Наконец, я хочу поблагодарить своего агента Филиппа Паттерсона за его веру в меня, советы и прозорливость.